Афанасий Афанасьевич Фет, Ласточка. Я люблю посмотреть, когда ласточка вьется вверх, или стрелою порву стелится, Точно молодость, все в небо просится, и земля хороша. Не расстаться бы с ней. 1840 год.